Жек взял ее руки в свои ладони. — Не беспокойся! Существует еще множество загадок, которые предстоит разгадать. Подавшись вперед, он заглянул в ее глаза, почти касаясь губами ее кожи, добавил — Нужно только знать, где искать. Эпилог. Вторник, 24 июля. Сан-Франциско, Калифорния. Через несколько часов после солнечного затмения Дорин МакКлауд вышла из здания, где размещалась ее фирма, и окинула взглядом рыночную улицу. В западной ее части солнце уже опускало за горизонт. Дорин вдруг испытала прилив беспочвенной радости. С чего бы это? Сегодня она потеряла важного клиента, и завтра... Утром должна была предстать перед руководством фирмы, чтобы изложить причины этого провала и хоть как-то оправдаться. В иной ситуации подобная перспектива ввергла бы ее в пучину ужаса, но сегодня Дорин ни капельки не переживала по этому поводу. Она подставила лицо прохладному ветру, дующему залива, и получала от этого неописуемое удовольствие. По пути к станции метро она видела множество счастливых лиц. Одни люди смеялись, другие улыбались. Остановившись у входа на станцию, она в последний раз взглянула на заходящее солнце. Какой необычный! Замечательный день! Алиутские острова, Аляска. Джимми по спускался по склону горы. Рядом трусил его верный пёс. Но Нук и шумная троица англичана опередила их, бесстановочно болтая, веселясь и обмениваясь шутками. Хотя во время подъема они то и дело жаловались, солнечное затмение не разочаровало их, и англичане остались вполне довольны. Черное солнце, серебряный океан, переливающийся в небе огни северного сияния, столь поразительное зрелище тронул даже зачерствевшую душу Джимми. Он хотел бы наблюдать его, стоя рядом с сыном. Это стало бы чем-то вроде эстафеты, передаваемой одним поколением другому. Оглянувшись назад, Джейми увидел, что солнце садится за ледяной пик. Почему-то сегодня он почувствовал себя ближе к своему деду, предкам и даже древним божествам его народа. Джейми вздохнул и похлопал на по мохнатой голове. Отличный у нас сегодня выдался денек, приятель! Оганье, владение Гуам. Джеффри, Гессмайер и государственный секретарь стояли рядом в атриуме правительственного особняка и смотрели на идущего по зимнему саду президента бишепа Перерыв, устроенный ради того, чтобы посмотреть на солнечное затмение подходил к концу, и люди возвращались к работе. Президент Соединенных Штатов Америки остановился напротив председателя Китайской Народной Республики, слегка склонил голову в знак уважения и протянул руку. После короткой паузы председатель КНР взял руку президента США и крепко пожал ее. Зимний сад осветился вспышками, десятков фотокамер. Репортеры не замедлили запечатлеть этот исторический момент. «Нашим странам предстоит еще многом...» «Договориться», — произнес президент Бишоп, — «но я не сомневаюсь. Совместными усилиями мы отыщем дорогу к миру». Председатель склонил голову в знак согласия. Госсекретарь Эллиот фыркнул. «Это означает погибель для Лоренса Нейфа и его дружков-ястребов». Политическая поддержка, которой пользовался до сегодняшнего дня вице-президент, иссякнет быстрее, чем пересохнет лужа в Сахаре. Нейф еще не знает, что его карьере, так что пришел конец. Эллиот похлопал Джеффри по плечу. Да уж, денек сегодня выдался на славу. Джеффри смотрел на происходящее, и улыбка не сходила с его лица. Что этот день и впрямь запомнится надолго. Конец книги август 2009 года. Звукрежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.